Петух, кот и мышонок О, дети, дети, как опасны ваше лето! Мышонок, не видавший света, попал было в беду, и вот как он об ней рассказывал в семье своей. Оставив нашу нору и, перебравшись через гору, границу наших стран, пустился я бежать, как молодой мышонок, который хочет показать, что он уж не ребенок. Вдруг с розмаху на двух животных набежал. Какие звери, сам не знал. Один так смирен, добр, так плавно выступал, Так миловиден был собою, Другой нахал, крикун, Теперь лишь будто сбою Весь в перьях у него косматый крюком хвост, Над самым лбом дрожит на рост Какой-то огненного цвета. И будто две руки, служащие для полета, Он ими так махал и так ужасно горло драл, что я таки не трус, а подавай, Бог, ноги скорее от него с дороги. Как больно! Без него я, верно бы, в другом нашел наставника и друга. В глазах его была написана услуга. Как тихо шевелил пушистым он хвостом, с каким усердием бросал ко мне он взоры, смиренные, кроткие, но полные огня шерсть гладкая на нем почти как у меня головка пестрая и вдоль спины узоры а уши как у нас и я по ним сужу что у него должна быть симпатия с нами высокородными мышами а я тебе на то скажу мышонка мать остановила что этот доброход которого тебя наружность так прилюстила смиренник этот кот Под видом кротости он враг наш, злой губитель. Другой же был петух, миролюбивый житель. Не только от него не видим мы вреда или огорчения, но сам он пищей нам бывает иногда. Вперед по виду ты не делай заключения.